Галюцинея, Виваксия и их друзья. Рецензия на книгу Стивена Дж. Гульда Удивительная жизнь. Текст впервые опубликован в газете Сан-Ди Телеграф от 25 февраля 1990 года. Удивительная жизнь прекрасно написанная и глубоко сумбурная книга. Чтобы профессионально описать так, что от чтения нельзя оторваться. Замысловатые подробности анатомии червей и других неприметных морских обитателей, которым полмиллиарда лет, требуется удивительное литературное мастерство. Но теория, которую Стивен Гульд выводит из своих ископаемых, это прискорбное недоразумение. Сланцы Барджес, канадская формация горных пород, датируемая кембрием, древнейшей из великих эпох ископаемых организмов, настоящая зоологическая сокровищница. Аномальные условия позволили сохраниться целым животным вместе с мягкими частями в полном объеме. Это позволяет в прямом смысле препарировать животное, которому 530 миллионов лет. Чарльз Дулиттл Вулкат, выдающийся палеонтолог, открывший в 1909 году ископаемые Берджесса, классифицировал их по обычаю своего времени, втиснул всех в современные группы. Втискивать чихон Отличный термин, автор которого Гульд. Он напоминает мне, как я был раздражен, когда еще в колледже наставник спросил меня, происходят ли позвоночные от той или этой группы беспозвоночных. Вы что, не понимаете, почти кричал я, что все наши группы современные. Окажись, мы в Докембрии, мы бы все равно не признали бы этих групп беспозвоночных. Вы задаете бессмысленный вопрос. Мой наставник согласился, а затем продолжил обсуждать происхождение современных животных от других современных групп. Это было втискивание, и именно это Вулкот проделал с животными Бредджеса. В 70-х и 80-х годах группа Кембриджских палеонтологов вернулась к музейным экземплярам Вулкота, к которым добавились некоторые новые сборы из местонахождения нахождения Бриджес, исследовала их структуру. И отвергла его классификацию. Эти ревизионисты, особенно Гарри Уиттингтон, Дерек Брикс и Саймон Конуэй Моррис, и стали героями рассказанной Гулдом истории. Он выжимает из их бунта весь драматизм до последней капли, и временами хватает через край. Я полагаю, что выполненная Уиттингтоном в 1975 году реконструкция о Пабинии останется одним из великих документов в истории человеческого знания. Уиттингтон и его коллеги осознали, что большинство исследованных ими экземпляров были гораздо менее похожи на современных животных, чем утверждал Волкат. После и подготовленной ими грандиозной серии монографий им уже ничего не стоило установить новый тип для единственного экземпляра. Тип самая высокая единица зоологической классификации. Даже позвоночные составляют лишь подтип, типа хордовые. Эти блистательные ревизии в основном почти несомненно верны, и это радует меня превыше всех мечтаний тех лет, когда я учился в колледже. Неправильно здесь то, как Гульт их использует. Он приходит к выводу, что фауна Берджесса была определенно разнообразнее, чем фауна всей планеты сегодня. Он утверждает, что его вывод будет глубоким потрясением для других эволюционистов и считает, что перевернул сложившееся у нас представление об истории. Первый его тезис обоснован неубедительно, а вторые два явно ошибочны. В 1958 году палеонтолог Джеймс Брав опубликовал следующий примечательный аргумент: в древнейшие геологические эпохи эволюция должна была количественно отличаться от нынешней, потому что тогда возникали новые типы, а сегодня появляются только новые виды. Здесь налицо логическая ошибка. Каждый новый тип должен начинаться как новый вид. Брав занимался тем же втискиванием, что и Волкот, только с другого конца, задним числом оценивая древних животных по неуместным критериям современного зоолога. Животные, которые на деле могли быть близкими родственниками, разводились в разные типы, потому что обладали общими отличительными признаками с их современными потомками, разошедшимися намного дальше. Гульт, даже если он и не возрождает тезис Брафа как таковой, подрывается с втискиванием на собственной мине. Как мог бы Гульт должным образом подкрепить свое утверждение, что фауна Берджесса сверхразнообразна? Ему следовало бы, хотя эта работа заняла бы много лет и могла бы так и не дать убедительных результатов, подойти со своей меркой к самим животным, отбросив современные предрассудки о фундаментальных планах строения и классификации. Настоящим показателем степени несходства двух животных был бы показатель степени их подлинного несходства. Гульд предпочитает задаваться вопросом, относятся ли они к известным типам. Но известные типы это современные конструкции. Оценку относительного сходства с современными животными бессмысленно использовать, чтобы судить о сходстве кембрийских животных между собой пятеглозою носорукую апабинию нельзя отнести ни к одному типу из учебников. Но поскольку учебники пишут с оглядкой на современных животных, это не значит, что апабиния действительно отличалась от своих современников так же сильно, как можно было бы предположить по статусу отдельного типа. Гульд делает символическую попытку ответить на эту критику, но его ответ неубедителен из-за закоренелого эссенциализма и платоновских идеальных форм. Кажется, он действительно не может постичь, что животные это непрерывно меняющиеся функциональные механизмы. Он как будто думает, что новые типы не возникают от родных братьев путем расхождения, а появляются на свет сразу полностью обособленными. Итак, Гульд откровенно не справляется с задачей подтвердить свой тезис о сверхразнообразии. Но даже если бы он был прав, Что это говорило бы нам о природе истории? Учитывая, что по Гульду, кембрийский период был населен большим набором типов, чем существующий сегодня, нам должно быть удивительно повезло, что мы выжили. Ведь наши предки вполне могли вымереть, а вместо них вымерли чудные чудеса Конуэ, Мориса, Галлюцигения, Виваксия и их друзья. Мы просто чудом избежали их участи. Гульт ожидает, что нас это удивит. Но почему? Представление, на которое он нападает, что эволюция неотвратимо движется в направлении такой вершины, как человек, уже много лет назад отвергнуто. Но и в тирады по пустякам, его бесстыдная борьба с ветряными мельницами, как будто специально созданы, чтобы способствовать превратному пониманию, притом не в первый раз. В предыдущем случае он дошел до того, что он написал будто синтетическая теория эволюции в сущности мертва. Вот типичный пример популярных интерпретаций, возникающих вокруг удивительной жизни. Кстати, я подозреваю, что первое предложение было добавлено без ведома журналиста, который значится автором. Род человеческий возник не в результате выживания наиболее приспособленных, считает американский профессор Стивен Джей Гульд. Человечество сотворил счастливый случай. Такой ерунды у Гульда, разумеется, нигде не найти. Но стремится он или нет к популярности такого рода, он слишком часто ее к себе привлекает. У читателей регулярно возникает впечатление, что он говорит вещи намного более радикальные и удивительные, чем на самом деле. Выживание наиболее приспособленных означает выживание отдельных особей, а не выживание больших эволюционных ветвей. Любой ортодоксальный дарвинист ничего не имел бы против больших вымираний, определяемых во многом визинием Надо признать, что среди эволюционистов есть меньшинство, полагающее, что дарвиновский отбор выбирает и между группами высокого порядка. Это единственные дарвинисты, которых может смутить предполагаемое Голдом случайное вымирание. А кто сегодня самый известный сторонник отбора групп высокого порядка? Вы угадали. Опять подорвался на собственное мине.